Эпилог. Каждая из десяти поправок должна была защитить американцев от своего собственного правительства. Смысл и суть Билля о правах в том, что есть права, которые принадлежали людям изначально, которые не были дарованы нам правительством. Мы, люди, их имели до всякого правительства. Билль о правах, став частью Конституции, запретил правительству отбирать у нас наши права или ограничивать их по прихоти или капризу. Отцы-основатели США, прежде чем писать Конституцию и Билль о правах, изучили природу человека и предыдущий опыт разных цивилизаций. Итогом их размышлений стала модель, построенная на концепции индивидуального суверенитета. Иными словами, государство функционирует на благо человека, а не наоборот. Человек работает ради себя самого, а не на благо государства, и его стремление к счастью зафиксировано в Декларации независимости. Это стремление к его собственному счастью, а не к счастью коллектива или всей страны в целом. Вот когда таких индивидуальных счастий наберутся миллионы, той страна в целом будет счастлива. Понятие счастья, разумеется, зависит от развития и культуры человека. Если это понятие будет включать только материальные блага, то скорее всего получится преступное, коррумпированное общество. Счастье должно включать в себя такой важный компонент, как свобода. Свобода, которая не может не подвергаться разумным ограничениям, поскольку человек живёт в обществе, и его индивидуальные свободы рано или поздно пересекутся с индивидуальными свободами других людей или законными интересами общины, в которую он входит. Именно об этом и говорят все решения Верховного суда США. Именно на это направлена его деятельность найти золотую середину, баланс между свободами, данными нам творцом И интересами государства, структуру которого мы придумали сами. Золотая середина не означает точку, нанесённую ровно посередине линии. По задумке отцов-основателей эта точка очень сильно смещена в сторону индивидуальных прав человека. И только в наше время, в эпоху постконституционного общества, эта точка начала смещаться в сторону интересов государства. Смещение это медленное, подчас незаметное. Сегодня мы лишаемся части какого-то права, завтра части другого права, но никого это вроде не задевает, общество продолжает функционировать. Но рано или поздно эта точка пересечёт точку равновесия и наступит тирания. Когда во имя государственных, разумеется, псевдогосударственных интересов у нас быстро и даже без кровопролития отберут все оставшиеся права. Не так давно по историческим меркам В европейской стране появился лидер, который практически свёл на нет безработицу, обеспечил население бесплатными медицинскими услугами, а бездомных жильём, покончил с голодом и нищетой. Он запретил хранение и ношение личного оружия. Его популярность в стране достигала неслыханных 99%. Звали этого лидера Адольф Гитлер. Так как он был блестящим оратором, ему удалось уговорить население Германии отдать свои индивидуальные права за хлеб, хорошие дороги и сытую жизнь. В Германии не было конституции, которая бы защитила население от тирана, да и избранто он был законно. Не было в стране сдерживающего органа власти, не было трёх функциональных ветвей власти, не было верховного закона, которому бы подчинялся даже тиран. Отцы-основатели заложили фундамент цивилизации, которая может существовать и процветать сотни, может, тысячи лет, но при одном условии: каждое последующее поколение будет знать Конституцию и Билль о правах, будет воспитано на ценностях, которые проповедовали отцы-основатели, и будет учить историю. Как и всякий документ, составленный человеком, Билль о правах не является совершенным. Он не уравнял в правах женщин и мужчин. И главное, утвердив равенство всех перед законом, оставил нетронутым институт рабства. Однако, несмотря на все грехи и несовершенства, несмотря на подчас туманные формулировки, Билль о правах обеспечил создание и развитие одного из величайших государств в истории человечества Соединённых Штатов Америки. Не хотелось бы думать, что, как и все предыдущие государственные формирования такого масштаба, США обречены на угасание и, возможно, даже исчезновение с карты мира, по крайней мере, в том виде, в каком это государство существует сегодня. Страна, по мнению многих консервативных мыслителей, вступила в так называемую постконституционную эру. Начавшись во время президента Джорджа Буша-младшего, беспрецедентные вторжения в индивидуальные права граждан США продолжились и при президенте Бараке Обаме. Это и незаконное прослушивание телефонных разговоров и перлюстрация электронной переписки со стороны Национального агентства безопасности, инатравливание Федеральной налоговой службы на консервативные организации и сокрытие преступлений, судя по всему, эта оговорка необходима в силу презумпции невиновности, совершённых высокопоставленными чинами в правительстве, и вмешательство в расследование этих преступлений Федерального бюро расследований и соучастие самого ФБР в саботаже расследования. Для человека необразованного все эти нарушения конституции и все эти преступления особенно ничего не значат, поскольку явным образом, как ему кажется, не затрагивают его обыденных интересов. Но, конечно, затрагивают, только он об этом ещё не знает. Все эти нарушения конституции и преступления также свидетельствуют о постконституционном периоде в истории США. Наметившаяся в последнее время тенденция, однако, говорит о том, что не всё потеряно. В состав Федерального судебного корпуса назначаются новые судьи, которые, есть причины так полагать, будут руководствоваться положениями Конституции, а не собственными взглядами на то, как должна быть устроена жизнь. Судьи, чьи решения будут мотивированы конституционными принципами, а не политической ангажированностью. Именно поэтому, несмотря на явные отступления в последние годы от заветов отцов-основателей, есть надежда, что общество вернётся к своим истокам, к Конституции и биллю о правах, которые и обеспечили процветание Соединённых Штатов Америки. В своей знаменитой речи, которую во время радиообращения к народу президент США Франклин Делано Рузвельт произнёс 15 декабря 1941 года в 150-ю годовщину ратификации Билля о правах и ровно через 8 дней после того, как японцы напали на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе, Он объявил, что Америка вступает в войну с Германией, чтобы спасти Билль о правах. Мы перед лицом не больше и не меньше, как попытки ликвидировать достижения в сфере прав человека. Билль о правах является фундаментальным документом в этой области. Эта попытка может увенчаться успехом только в том случае, если те, кто унаследовал дар свободы, потерял мужество, чтобы сохранить его. Но мы американцы знаем, что решительность Нынешнее поколение сохранит свободу так же непоколебимо, как решимость наших предков завоевать её. Никакие угрозы, никакие опасности не заставят нас отдать гарантию нашей свободы в том виде, в каком её сформулировали наши предки в Билле о правах. Через 11 лет после этой знаменательной речи, 15 декабря 1955 года, оригинальный текст Билля о правах выполнены на пергаменте Нашёл своё место в ротонде Национального архива США, рядом с оригиналами текстов Декларации независимости и Конституции. На этой церемонии президент США Гарри Трумэн сказал, что Билль о правах является наиболее важной частью Конституции, так как это единственный документ в мировой истории, который охраняет человека от его собственного правительства.